Но всего этого не произошло. История России и история смертной казни пошла по другому пути. 28 сентября 1917 года Керенский, жаждавший отмежеваться от всего, что делал летом того года Корнилов, приостановил применение смертной казни до особого распоряжения. 28 октября 1917 года большевики, жаждавшие отмежеваться от всего, что до них делало Временное правительство, Издали декрет о том, что восстановленная Керенским смертная казнь на фронте отменяется. Однако уже 20 ноября снятый большевиками главнокомандующий генерал Духонин, отказавшийся начать переговоры с немцами о перемирии, был растерзан солдатами. Конечно, не было ни суда, ни приговора, но таким было общество, где якобы не действовала смертная казнь. А уже 7 декабря была создана чрезвычайная комиссия, которая будет пытать и расстреливать не обращая внимания на то, действует ли в стране институт смертной казни или же на нее в очередной раз введен мораторий. Наконец, 21 февраля 1918 года казнь опять была узаконена. Советская власть издала декрет «Социалистическое отечество в опасности», где в частности содержалось требование создавать батальоны для рытья окопов, и тут же оговаривалось – В эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и женщины под надзором красногвардейцев, сопротивляющихся расстреливать. Расстреливать на месте преступления, то есть без суда, предлагалось неприятельских агентов, спекулянтов, громил, хулиганов, контрреволюционных агитаторов, германских шпионов. Как мало времени понадобилось на то, чтобы от ограничения смертной казни исключительными в основном политическими преступлениями, перейти к необходимости расстреливать мужчин и женщин, не желающих рыть окопы, спекулянтов, торговцев на черном рынке в голодной стране, хулиганов, а как вообще определить уровень хулиганства, за который надо убивать. Ясно, что столь скорый разрыв с полуторавековой традицией смягчения наказаний и ограничения смертной казни стал возможен на фоне политических страстей, терзавших Россию в предыдущие десятилетия, психологической военной травмы и вакуума власти, которым воспользовались большевики. А еще, наверное, сыграла свою роль то, что смертная казнь все-таки существовала. Да, ограниченная, да, со все сужавшимся кругом применения, но она была, она никуда не делась. И как только ситуация в стране пошла в разнос, власть, будь то Корнилов в борьбе с большевиками, или большевики в борьбе с немцами и своими политическими противниками начала хвататься за это средство. А дальше началась еще одна война, гражданская, которая только закрепила уже и так существовавшее пренебрежение человеческой жизнью. 5 сентября 1918 года после покушения Фанни Каплан на Ленина Совнарком принял декрет о красном терроре, стоивший жизни тысячам людей. Скажем прямо, что белые власти во время войны декрета о белом терроре не принимали, но пыток и расстрелов тоже не гнушались. Конечно, и красные, и белые воспринимали казни как временную меру, как необходимое для наведения порядка действия, но только порядка от этого больше не становилось, усиливалось только разорение и озверение. Сначала большевики предоставили право вносить смертные приговоры революционным трибуналам, Отдельно оговорив в 1919 году в руководящих началах по уголовному праву РСФСР, что народные суды не могут приговаривать к смертной казни. Смертная казнь была наказанием за преступления политические против власти государства. Расстреливали за побег из тюрьмы, за дезертирство или укрывательство дезертира, за злоумышленное разрушение железнодорожных сооружений. И если военно-полевые суды Столыпина за 8 месяцев приговорили к смерти чуть больше тысяч и оказнили 683 человек, то за 7 месяцев 1919 года органами ВЧК было расстреляно 2089 человек. Всего за год и 7 месяцев 8389 человек. Теперь уже получалось 442 человека в месяц и почти 15 в день. Символичный рост. И это не считая тех, кто погибал на фронтах гражданской войны или умирал от голода и тиф. В январе 1920 года, когда гражданская война близилась к завершению, большевики торжественно отменили смертную казнь. Но уже в мае того же года снова позволили губернским революционным трибуналам выносить смертные приговоры. По некоторым данным, в 1920 году к расстрелу были приговорены 6 543 человека, получается 545 в месяц и 18 в день. В принятом вегетарианском НЭПовском 1922 году Уголовном кодексе в списке наказаний смертная казнь не значилась. Самыми тяжкими наказаниями, с которых начинался список, были изгнания из пределов РСФСР на срок или бессрочно, Вспомним, философский пароход, лишение свободы со строгой изоляцией или без таковой. Но тут же, после статьи 32, содержавшей список наказаний, шла статья 33. По делам, находящимся в производстве революционных трибуналов, впредь до отмены Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, в случаях, когда статьями настоящего кодекса определена высшая мера наказания, в качестве таковой применяется расстрел. Как не вспомнить якобинцев призывавших к отмене смертной казни, а затем заливших Францию кровью своих жертв. Или уже после свержения якобинцев Термидрианский конвент, торжественно отменивший в 1795 году смертную казнь, но тут же принявший решение о том, что эта отмена вступит в силу только после установления всеобщего мира. В 1922 году разрешалось приговаривать к высшей мере наказания за организацию контрреволюционных восстаний, за антисоветскую агитацию и пропаганду в военное время, за слова, за самовольное возвращение в страну высланных из нее людей, за участие в разрушении путей и средств, сообщения, освобождение арестованных, поджогах и тому т.п., если при этом участники беспорядка были вооружены. Карались смертью организация и участие в бандах, вооруженных шайках и организуемых бандитами разбойных нападениях и ограблениях, Налетах на советские частные учреждения и отдельных граждан, остановки поездов и разрушения железнодорожных путей безразлично сопровождались ли эти нападения убийствами и или не сопровождались. Затем тоже видны характерные черты. На первом месте, конечно, налеты на учреждения, отдельные граждане на втором. К налетам по тяжести приравнивается разрушение железнодорожных путей даже если при этом никто не был убит. Ясно, что это тоже преступление против советской власти. Особенно много возможностей для казни было в военное время. За уклонение от воинской повинности, за призывы к неисполнению воинских обязанностей, невыполнение приказа, побег побега счастья, нарушение устава караульной службы, промотание, то есть противозаконное отчуждение военнослужащим, выданных ему для носки предметов казенного обмундирования и амуниции, а также за умышленную порчу их или оставление без присмотра и в ненадлежащем месте, и даже за бесхозяйственность. Казнили за подделку денежных знаков и сопротивление представителям власти, сопряженное с убийством или даже просто с нанесением увечий, за контрабанду, особенно с участием должностных лиц, за превышение власти. При отягчающих обстоятельствах могли казнить за злоупотребление властью и действия, в результате которых последовало расстройство центральных или местных хозяйственных аппаратов производства, распределения или снабжения, или расстройство транспорта, заключение явно невыгодных для государства договоров или сделок, за постановление судьями неправосудного приговора, за получение взятки при отягчающих обстоятельствах и за провокацию взятки, как мы бы сказали сегодня, за вымогательство за злонамеренное неисполнение обязательств по договору, заключенному с государственным учреждением или предприятием, захищение из государственных складов вагонов. Вот список, совершенно ясно показывающий приоритеты новой власти. Статей, предусматривающих якобы только временно сохраненную смертную казнь, так много, что поневоле вспоминаешь соборное уложение. Их 23,6%, почти четверть. Да и набор преступлений, карающихся высшей мерой, вдруг отсылает нас к законодательству 17 века. Разве что преступления против церкви сменились антисоветской пропагандой и агитацией. А в остальном нанесение ущерба государству, измена различные варианты злоупотребления властью. Такое ощущение, что законодательства Елизаветы Петровны или законов 19 века просто не было. Они стерты из памяти. И, конечно, ясно, на какой огромный, высочайший постамент возводят эти законы государства. Заметим еще раз, это мягкое для нашей страны уголовное законодательство, принятое в 1922 году, когда многим и советским гражданам, и эмигрантам казалось, что все не так плохо, что происходит смена вех, режим смягчается, а дальше-то будет куда хуже. Уже в 1926 году Смертная казнь предусматривалась в 37 санкциях УК РСФСР 1926 года за совершение практически всех видов преступлений. Контрреволюционных — 13 составов, против порядка управления — 6 должностных, 5 хозяйственных — 1, имущественных — 1, воинских — 11. Но парадокс — не предусматривалось заквалифицированные виды убийства, статья 136-я. Хочется поспорить с автором приведенной цитаты. «Не вижу в таком распределении наказания ничего парадоксального. Убийство даже при отягчающих обстоятельствах это преступление против отдельной личности. Разве оно может сравниться с расхищением государственного имущества?» Что касается печально знаменитой 58 статьи Уголовного кодекса 1926 года, то лучше Солженицына в архипелаге ГУЛАГ никто еще о ней не написал. В 58-й статье было 14 пунктов, целых 14, и все перечисленные в них преступления считались не политическими таковых в СССР, конечно же, не было, а уголовными, но обозначались как контрреволюционная деятельность. Из первого пункта мы узнаем, что контрреволюционным признается всякое действие, направленное на ослабление власти, и влечет за собой расстрел. С 1934 года, когда нам возвращен был термин «Родина», были и сюда вставлены подпункты измены Родине. Когда нашим солдатам за сдачу в плен ущерб военной мощи давалось всего лишь 10 лет, это было гуманно до противозаконности. Согласно Сталинскому кодексу, они по мере возврата на Родину должны были быть все расстреливаемы. Еще важным расширением пункта об измене было применение его через статью 19-ю Уголовного кодекса, через намерение. То есть никакой измены не было, но следователь усматривал намерение изменить, и этого было достаточно, чтобы дать полный срок, как и за фактическую измену. Пункт 2 назначал наказание вплоть до расстрела за вооруженное восстание и попытку отторгнуть какую-либо часть советской страны. Третий пункт способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с СССР в состоянии войны. Этот пункт давал возможность осудить любого гражданина, бывшего под оккупацией, прибил ли он каблук немецкому военнослужащему, подал ли пучок редиски или гражданку, повысившую боевой дух оккупанта тем, что танцевала с ним и провела ночь. Не всякий был осужден по этому пункту из-за обилия оккупированных но мог быть осужден всякий. Четвертый пункт говорил о фантастической помощи, оказываемой международной буржуазии Пятый пункт – склонении иностранного государства к объявлению войны СССР. Упущенный случай – распространить этот пункт на Сталина и его дипломатическое военное окружение в 1940-41 годах. Их слепота и безумие к тому и вели. Шестой пункт – шпионаж. Был прочтен настолько широко, что если бы подсчитать всех осужденных по нему, то можно было бы заключить, что ни земледелием, ни промышленностью, ничем-либо другим не поддерживал жизнь наш народ в сталинское время, а только иностранным шпионажем и жил на деньги разведок. Шпионаж — это было нечто очень удобное по своей простоте, понятное и неразвитому преступнику, и ученому-юристу, и газетчику, и общественному мнению. Седьмой пункт. Подрыв промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения и кооперации. В 30-е годы этот пункт сильно пошел в ход и захватил массы под упрощенной и всем понятной кличкой «вредительство». Действительно, все перечисленное в пункте 7 с каждым днем наглядно и явно подрывалось, и должны же были быть тому виновники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 Верхний же не ограничивался. Таково было бесстрашие великой державы перед словом подданного. Пункт 11 касался контрреволюционных организаций. Пункт 12 – карал за недонесение. и за тяжкий грех недонесения наказание не имело верхней границы. Пункт 13 – карал за службу в царской охранке, а пункт 14 – за саботаж. Какой огромный простор для издевательств над людьми над законностью. Сколько возможностей расширительно толковать каждую статью и не ограничивать верхний предел наказания, отправлять людей на расстрел. И опять здесь свалены в кучу измены, экономические преступления, пропаганда, недонесения. Увы, знакомый набор. Можно только в очередной раз процитировать архипелаг ГУЛАГ. Сделав этот обзор великой статьи, Мы дальше уже будем меньше удивляться. Где закон, там и преступление. От принятого в 1926 году Уголовного кодекса уже совсем недалеко, всего 4 года, до учреждения особого совещания при НКВД, которое вообще решало дела во внесудебном порядке и в 1941 году получило право выносить все в том же внесудебном порядке смертные приговоры. Куда там Столыпинским военно-полевым судам до ОСО? «Машина ОСО, две ручки, одно колесо», – записал для нас Шаламов. А в 1937 году смертные приговоры начали выносить тройки. Начальник, секретарь и прокурор. Где же защитник? Да там же, где и все прежнее законодательство, вся нормальная юриспруденция, все бывшие юристы толкают в лагере тачку. В 1947 году, по иронии судьбы, в тот самый год, когда была упразднена смертная казнь в Италии, Ее отменили и в СССР. Правда, советский народ остался недоволен этим решением, и в 1950 году Президиум Верховного Совета просто не мог не пойти навстречу многочисленным просьбам, поступавшим от национальных республик, от профсоюзов, крестьянских организаций, а также от деятелей культуры, и постановил допустить применение к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам смертной казни как высшие меры наказания. Это сразу дал возможность расстрелять партийных руководителей, проходивших по ленинградскому делу, а через два года еврейских поэтов, которые до этого несколько лет находились в заключении, ну а еще множество тех, чьи имена не знамениты но чьи жизни были не менее ценны. Количество людей, получивших эту временную, пока что еще не отмененную высшую меру, мужчин и женщин, стариков и инвалидов, а с 1935 года и детей с 12 лет все еще не подсчитано точно. Но даже если не говорить сейчас о тех, кого сгноили в лагерях, кто умер во время депортации или просто в колхозах от голода, кого забили в подвалах Лубянки или любого другого здания НКВД, а посмотреть только на тех, кого приговорили, пусть по карикатурному, но закону, к смерти, то, по мнению самых серьезных на сегодняшний день, исследователей сталинских репрессий никита Охотина и Арсения Рогинского к высшей мере наказания были приговорены 1 миллион 12 тысяч 110 человек. И если продолжить начатые ранее подсчеты, то в данном случае, при том, что, конечно, были годы, когда расстреливали больше, и были, когда расстрелов становилось меньше, если посчитать среднюю цифру, то получится, что за 32 года С 1921 по 1953 ежегодно в нашей стране на смерть обрекали 31 628 человек. В месяц 2635, а в день 88. Вот такая статистика. В 1960 году Уголовный кодекс 1926 года был, наконец, изменен. Мрачная 58-я статья из него исчезла, но смертная казнь осталась. За измену Родине, переход на сторону врага, шпионаж, выдачу государственной или военной тайны, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти. К этим, безусловно, тяжким преступлениям в той же статье приравнивались бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР. нуриев или Барышников, а также многие другие, бежавшие в свободный мир, ходили под расстрельной статьей. И эта статья тоже о многом говорит. Из тоталитарного государства, как из мафиозной структуры, уйти нельзя за уход, смерть. Смертную казнь могли присудить за организацию теракта, под которым понималось убийство государственного или общегосударственного деятеля или представителя власти, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью с целью подрыва или ослабления советской власти. Кроме того, предусматривалась казнь за убийство представителя иностранного государства с целью провокации войны или международных осложнений. Составители кодекса явно помнили историю с нападением Якова Блюмкина в 1918 году на немецкого посла Мирбаха. Что характерно, Блюмкин после убийства Мирбаха некоторое время жил на полулегальном положении, хотя всем было известно, в каких ресторанах он ужинает, а потом еще служил в ВЧК и, конечно, в конце концов, был расстрелян, но не за убийство представителя иностранного государства, а как человек, слишком много знавший и близкий к Троцкому. Казнить могли за диверсию, разрушение или повреждение взрывом, поджогом или иным способом предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи либо другого государственного или общественного имущества, Совершение массовых отравлений или распространение эпидемии и эпизоотии с целью ослабления советского государства. Вряд ли авторы кодекса ориентировались на кодекс Рокко, но похожие эпидемии и эпизоотии представлялись им столь опасными также не потому, что могли унести много жизней людей или животных, а потому, что ослабляли государство. Зато печально знаменитая 70-я статья, по которой отправились в лагеря многие правозащитники, Смертные казни не предусматривало, смягчение было лицо Точно так же теперь не казнили за разглашение гостайны при отсутствии признаков измены Родине, за утерю секретных документов, за контрабанду и даже за организацию массовых беспорядков. Смягчены были наказания за подделку денег и ценных бумаг, за разрушение железнодорожных путей, а также за должностные преступления, вынесение неправосудных приговоров и получение взятки приближалась эпоха продажных старых правителей. Правда, отдельной статьей предусматривалось наказание за дачу взятки, но всего лишь на срок до трех или пяти лет. Однако, когда в 1984 году решено было казнить Юрия Соколова, директора Елисеевского гастронома в Москве, то его обвинили именно в получении взятки в особо крупных размерах при отягчающих обстоятельствах и приговорили к расстрелу. А в 1961 году, всего через год после принятия кодекса, была ужесточена 88-я статья за незаконную торговлю валютой. Добавилась возможность применения смертной казни. Три знаменитых валютчика – Рокотов, фейбишенко и Яковлев – были приговорены по этой статье к расстрелу, хотя свои преступления они совершили до того, как был издан указ об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций. Новый закон получил обратную силу. За недонесение по-прежнему карали, но тоже только тюремным заключением. Преступлениями, за которые можно было поплатиться жизнью, считались бандитизм, а также уклонение от призыва во время войны. казняли за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, в отличие от 1922 года. По-прежнему казнили за неповиновение командиру или его умышленное убийство либо даже просто за нанесение телесных повреждений в военной обстановке. Так же, как и за дезертирство во время войны, уклонение от службы, умышленное уничтожение военного имущества, нарушение правил караульной службы за сдачу противнику военных сил, укрепление техники и оставление погибающего военного корабля, бегство с поля сражения, мародерство. По-прежнему считалось, что смертью надо карать за добровольную сдачу в плен и за разбой в районе военных действий, За злоупотребление властью командира во время военных действий также можно было получить расстрел. В 1990-е годы смертных приговоров стали сначала выносить все меньше, потом выносить, но не приводить в исполнение, потому что президент Ельцин в последние годы своего правления не рассматривал и, следовательно, не утверждал их. А с 1999 года начал действовать мораторий на смертную казнь. Значит ли это, что в нашей стране выросла цена человеческой жизни? Хотелось бы верить.